Из блога Джейми и Лоры. Четверг, 12 января. Ладно, начну я. Хотя не сомневаюсь, что мисс Макентайр, э, простите, я хотел сказать миссис Ньюман, помешает мне закончить первую же фразу, какой-нибудь глупость. Поосторожнее, Ньюман. Вот, уже началось. Но минут-то я как-нибудь продержусь на экране ноутбука. Итак, мы на Карибах. Здесь жарко, и солнце уже светит, так светит. Понимаете, да? Поэтому моя тяга к словоблудию тут несколько ослабела. По идее, я сейчас должен был бы ежиться от холода и напяливать каждый день термобелье. Все-таки январь. А что делаю я? Разгуливаю по дорожкам курорта исключительно в шортах и в шлепках. Аборигены были бы счастливы, если бы ты так не разгуливал Тогда им не пришлось бы щуриться от ненатуральной белизны твоих телес Цыц, женщина, моя мертвенная бледность убийственно притягательна Если мужчина мертвенно бледен, вовсе не факт, что он мертвец, что бы ты ни думала Но в любом случае огненное светило за две недели так заласкает меня своими лучами Что я, как миленький, посмуглею Только бы не сгореть. Кстати, хочу поблагодарить некую форму едемзавтра.ком за горящие путевки. Без них не состоялась бы этого экспромта с медовым месяцем. Две недели среди зимы в раю. Меньше, чем за тысячу. Невероятно! Вид, конечно, не на море, а на соседнюю гостиницу. Но я ведь всего лишь копирайтер на вольных хлебах. У моей жены в ее шоколадном королевстве прибыль сейчас так себе. Приходится шиковать экономно. Учитывая, как основательно наше правительство чистит карманы своих граждан, вообще чудо, что мы смогли сюда попасть. Только не надо о политике. Как только ты заводишь песню о правительстве, становишься жутким занудой. Это тебе не идет. Простите, мои друзья, увлекся. Постараюсь себя обуздать. Не портить никому настроение. Мы ведь балдеем сейчас у бассейна. Печатаем по очереди. Довольно-таки неудобно, но заводить раздельные блоги глупо, поскольку мы, в принципе, вообще не расстаёмся. Между прочим, у Лоры такая шляпка, соломенная, с широкими полями, и такие тёмные очки, глаз не оторвать от этой вредины. Когда она наклоняется, чтобы посмотреть, что я тыкаю, от неё веет такими духами, нюхал бы и нюхал. «Благодарю вас, милостивый государь. Вы сами неплохо смотритесь, только все-таки успели подпалиться. А шляпа потому и с полями, чтобы не обгореть, дурачок. Кстати, могу сообщить название. И духов, и отличных магазинов, где их можно купить». «Да ну, вот спасибо, милая». «Быстрее, Ньюман, не тормози. Что-то здорово припекает, я бы пошла окунулась». «Я понял, понял. Знаете, это импровизационный отчет о том, что произошло после нашего с визита к моей маме. К слову сказать, визит был грандиозный. До сих пор вздрагиваю. Вынужден постоянно локать ром, чтобы отвлечься. А рома в странах Карибского бассейна, к счастью, много». «Не преувеличивай, Ньюман. Я про маму. Нам с ней просто нужно лучше узнать друг друга». Дерзайте, девочки. Только, пожалуйста, без меня. Я пока буду где-нибудь подальше. Миль за 10 от вас. Очень смешно. Ха-ха-ха. Думаю, я теперь на некоторое время умолкну, друзья мои. Вроде бы не о чем особо рассказывать. Раньше возникала маниакальная потребность излить душу в блоге. А сейчас... Э, сейчас я счастлив. Вот такой поворот. Приторно счастлив. Это несчастные ищут, кому бы поплакаться. Общение в блоге, в какой-то мере, заменяет посещение психотерапевта. В прошлом году жизнь моя напоминала катание на американских горках, поэтому я постоянно торчал в компьютере, снимал стресс. Теперь я несколько отмяк душою. Пора, пора заткнуться, а то ведь могут пришить». И будут правы за дебильно умильный Сюсю-Пусю в адрес недавно обретенной законной супруги. «Да чего же ты все-таки глуп? Неужели не понимаешь, что теперь все будут меня обвинять в том, что ты совсем разленился? Люди! Это он сам хочет слинять из сети. Я ни при чем». «Но если честно, Джейми прав. Думаю, и мой дневник будет на некоторое время заброшен». «Не знаю, где сейчас моя мама, в каком краю вселенной, но я и там постоянно доставала ее своими проблемами. Наверняка иногда очень некстати. Например, могла отвлечь от беседы с Кэрри Грантом». «Почему именно с Кэрри Грантом?» «Мама обожала фильмы с ним. Может быть, там в иной жизни у нее появился шанс его очаровать, если она, конечно, нормально смеялась, не подхрюкивала». Я очень живо себе представляю, как они сидят вдвоем в живописном уголке рая. Что ж, надеюсь, ты угадала. Надеюсь, она не пригласит мистера Гранта на польский фильм, в котором главную героиню колотят по лбу главным мужским орудием любви. Какой ты остроумный. Безусловно. Кто-то в этом сомневается? Однако давайте вернемся к главной теме – к свадьбе. Она оказалась не такой уж обременительной. Даже погода не подвела. И брачными узами нас соединили, когда январское небо, как по заказу, очистилось до безоблачной синевы. Церемония регистрации была короткой, и это счастье. Потому что воротник рубашки жутко впивался в горло. Наверное, размер оказался не тот. В семейное плавание нас провожали, так сказать, узким кругом. Мои родители и брат с сестрой, близкие друзья Лоры. Затесалось и несколько более-менее случайных людей, пронюхавших про мероприятие. Чуваков из ну очень крепкого среднего класса звать не стал. А то эти две парочки всех бы замучили, выясняя, у кого из них в свое время был выше свадебный торт. Но Дэйва и Кэтрин я пригласил. По-моему, они впервые попали на свадьбу, которую организовали без их помощи. И поэтому искренне радовались». Сотрудники мэрии были в некотором ошеломлении, когда мы попросили украсить зал горшочками с каучуковыми фикусами. Я предложил включить в меню свадебного фуршета мексиканские фахитас, но Лора эту шутку почему-то не оценила. «Да шутишься, парень. Как-нибудь я тебе отплачу. жарким из мяса с душком. Ты не заметишь. Готовить я буду долго-долго». «Воды! А еще лучше Рома!» «Все. Больше не могу. Я должна вмешаться. Мужчина в принципе не может адекватно описывать подобные события. У тебя получился действительно отчет, скорее даже полицейский рапорт. Я обязана добавить важные детали». Тим меня ужасно растрогал. Плакал больше всех. «Благослови его, Боже!» Они с Дэном были в умопомрачительных костюмах. Чарли и Тилли тоже были хороши необыкновенно. Дружок Джейми, Райан, глядя на них, прямо исходил слюнями. Из пермахи, я полагаю. К большому неудовольствию этой кошмарной Изабель, нынешней его подружки. У миссис Джейн Ньюман лицо было счастливое, как мне показалось. Может быть, она состроила его из вежливости, а может и правда довольна. У остальных членов семейства радость выглядела натуральной. Ничего удивительного. В тот день все мамино внимание было сосредоточено на женихе. На Джейми, то есть. И беднягам выпала возможность хоть ненадолго расслабиться. Как говорится, кот из дому мышки в пляс. Понятно. Теперь про новобрачных. На невесте изумительной красоты белое шелковое платье без бретелек. Джейми при полном параде терпел, пока мы позировали для снимков. Как только фотограф сказал, что закончил, в одно мгновение был сброшен пиджак и сорван галстук, словно вокруг бушевал пожар. Все чистая правда. Арестуйте меня. Обойдемся без крайних мер. Оцени мое великодушие. Во всяком случае, я могу точно не волноваться, что ты уйдешь к другой. Будешь теперь бояться, что тебя там снова упакуют в свадебный костюм. Аминь. На всю церемонию ушло минут двадцать, не больше. А к пяти часам мы должны были явиться в дом моих родителей. На торжественный прием. Мы хотя бы в этом пошли на уступку. Не позволили Джейн устроить свадебную церемонию по ее вкусу, зато повесили на нее прием с фуршетом. Мама твоя действительно молодец. Что бы ты ни говорил, столько всего успеть за жалкие несколько дней. Как ей удалось? Загадка. Зажаренный целиком поросенок и еще много чего, словно по мгновению волшебной палочки. И это когда весь народ в загуле по случаю рождественских праздников. Обыкновенная черная магия, колдовские чары, усиленные пытками. Такая у мамули обычно тактика. Короче говоря, свадьба наша была скромной, без роскошных аксессуаров и развлекательных сюрпризов. Зато мы отметили торжество с теми, почти со всеми, там действительно дорог. И это здорово. И еще очень здорово, что у нас осталось больше денег на медовый месяц. Я смог классно обгореть, а Лора смогла обзавестись классной соломенной шляпкой. Вот именно. Конечно, платье с кринолином и многоярусный торт — это круто, но бикини и коктейль май-тай все-таки круче. Готов подписаться под каждым словом, особенно под бикини. Компьютер я брать не хотела, но Джейми уперся, поэтому вы и получили возможность почитать весь этот сумбур. Нам осталось рассказать совсем немного. Я готова, только пусть Ньюман перестанет мне мешать. Пусть угомонится хоть на минутку. Прощение просим о солнце души моей, разогнавшей тучи на небосклоне сумрачных дней неугомонного Джейми. Прощение принимается, но я никак не могу сосредоточиться и не знаю, что писать. Слишком сильно манит бассейн. Джейми, ты у нас писатель, вот и поработай. Если я правильно понял, моя обворожительная, но внезапно впавшая в амнезию и бестолковость жена собиралась донести до вас вполне определенную мысль. И мне и ей пришлось много пережить, прежде чем мы вместе оказались в этом райском оазисе. Я прочел ее дневник, а она полистала мой блог. И там, и там описаны проколы, провалы, череда разочарований. Просто чудо, что мы с ней сумели выпутаться из всего этого, сумели обрести любовь, семью и потягиваем коктейли под жарким карибским солнцем. Объяснение такому везению может быть только одно. Абсолютно банальное, но зато единственно верное. Мы любим друг друга. Конечно, любви подвластно не все, но она помогает выстоять и не упасть, когда холодный ветер норовит опрокинуть тебя на землю. Любящих не смогут разлучить никакие препоны и недоразумения, даже очень серьезные. Скажем, обострение геморроя, ледяной души с форсунок противопожарной системы, Острое пищевое отравление, идиотская порнушка, полет на сверхлёгком самолете, домогательство сексуально озабоченных дебилов и блеф настырных бывших возлюбленных. Этих негодяев, вздумавших разлучить нашедшие друг друга половинки. Если вы любите друг друга, все равно будете вместе. Рано или поздно обязательно будете вместе. Что не случилось, надо верить в свои чувства, в любовь друг друга. И все будет преодолено. Даже потрясение, испытанные возлюбленной, когда-то восседал со спущенными штанами на мусорном бачке. Вот поэтому я и вышла за этого идиота. Но мусорный бачок я ему все равно не простила. Так и знаете. Никогда мне не забыть той кошмарной картины, даже если я выпью целое море коктейлей. А прощу ли все остальное? Скорее, да. Идеальных отношений не бывает. Но если вы действительно любите друг друга, отношения не должны быть идеальными. Конец книги. Текст читали Александр Авгур и Лиля Ахвардян.